Иногда он не делает того, что обещает. У Ака не выходили из головы эти слова Кока. Однако пусть читатель не думает, что Ака уяснил ту истину только со слов повара. Таких обширных познаний в языке белых людей у него еще не было. Мимика и выразительные жесты по-прежнему дополняли каждый его разговор с моряками. Помогало ему и чутье. «Если повелитель корабля не делает того, что обещает, то ему нельзя верить», — размышлял Ака, наблюдая окружающий. непривычный вид которого привел его в такое смятение. Ведь мопс не отвез Ака обратно на Регонду, а взял с собой на чужую землю. Почему капитан обманывал? Только потому, что он боится вернуться на Регонду. Если Бака рассказал Хитахе и другим островитянам, как злые белые люди, они взялись бы за копии и камни и истребили бы своих врагов. Корабль тогда не ушел бы в море, и никто бы из белых людей не спасся. Капитан не хотел, чтобы Бака рассказал своему племени, как с ним обращались на корабле, поэтому и привез его сюда, и никогда больше не пустит обратно. Никогда? Если Ака покорится, не сумеет перехитрить их всех, тогда конечно. Но Ака горячо желал попасть домой, его там ждала не лима, он не позволит еще раз провести себя. На рейде Сигала ожидал буксир с лоцманом на борту, таможенными чиновниками и непосредственным начальником капитана Мопса, мистером Мелвилом, владельцем нескольких кидобойных судов и самым крупным совладельцем Сигала. Улучив удобный момент, моб шепнул шефу о замечательном открытии, сделанном им на краю океана. — Цветущий остров, плодородие, горы — совершенно первобытные люди. Возможно, что в лагуне есть жемчуг, а в горах и другие богатства. Я уже подготовил пространное сообщение для прессы. — -с, -с, С, остановил мистер Мельвель разглагольствование восторженного моряка. — Пока никому ни слова об этом. Позже мы все это обсудим. — Но люди на корабле все знают. Скоро они начнут болтать. Но местонахождение острова они точно не знают. Знаем только я и штурман. На Гопкинса в этом деле можно положиться. Ботсман тоже парень, что надо. Только... Ну? У нас на борту островитянин, сказал мопс. Понимаете, после первой охоты мы потеряли четырех человек. Мне пришлось пополнить экипаж. Он говорит по-английски? Всего несколько слов. В таком случае выдайте его портовому чиновнику за какого-нибудь погибшего матроса. А об острове не заикайтесь. «А как быть с людьми?» «Поговорите с ними, пообещайте большое жалование. Дадим им солидную часть выручки от промысла, но ни одной живой души не пускайте на берег». «Мало надежды, что этих пинчуг удастся удержать на борту. Пусть пьют виски здесь, сколько влезет, и даже больше. Одним виски тут не обойдешься, они потребуют еще и девок. Доставим им несколько баб. Когда судно отчалит, уходите в море вместе с женщинами». «Вам ясно? Это должно оставаться тайной. Пока мы как следует не разузнаем, какие богатства таит в себе новый остров. Получим концессию, тогда все останется в наших руках». А я, капитану Мопсу, показалось, что наступил подходящий момент обеспечить свое будущее. «Стоит ли об этом говорить?» – усмехнулся мистер Мелвилл. «Вы получите бесплатное известное количество акций». «Примерно сколько?» – спросил Мопс. 15% процентов всех акций». Если они получу 25%, то мне нет смысла и связываться. 20% и пост директора в правлении будущего предприятия. Хорошо, но я еще подумаю об этом. Мопс переговорил с Гопкинсом и Иверсоном. Эти башковитые парни с полуслова смехнули, чем пахнет, и не мешкая дали свое согласие. Административная Троица начала действовать. Иверсон сообщил людям, что мистер Мелвилл довольно удачной охотой. Сегодня вечером даст на судне пир и приглашает весь экипаж. Прибудут и некоторые симпатичные дамы. А затем у капитана есть один превосходный план, в осуществлении которого могут принять участие все, кто пожелает. Потом каждый из них сможет стать обладателем теплого и доходного местечка. Допустим, хорошенький портовый кабачок, магазин корабельных принадлежностей, ферма, либо пай в таком же корабле, как Сигал. Да и теперь капитан уже подсчитал, За последний промысловый рейс приходится по 120 фунтов на брата. Получить их можно завтра вечером, когда принесут деньги из банка. В капитанской каюте за бутылкой доброго вина были улажены формальности с портовыми чиновниками. Мистер Мелвилл взял на себя хлопоты о том, чтобы последние не проявляли излишнего любопытства. Кроме того, он обеспечил разгрузку корабля и позаботился, чтобы срочно доставили провизию для нового рейса. Всю ночь скрипели судовые лебедки. выгружая бочки с ворванью и прочей охотничьей трофеи. Портовые грузчики работали в несколько смен. Всю ночь в кубриках звенели бутылки и раздавались веселые голоса матросов. Гопкинс и Иверсин позаботились, чтобы у матросов было вдоль напитков и хорошей закуски. Когда утром последние бочки ворвани выгрузили на берег, кладовые из сигала снова были полны запасами свежего продовольствия, а в других кладовых лежали узлы с разными блестящими безделушками. Зеркальцами, стеклянными бусами, зажигалками и яркими тканями, до которых так падки островитяне. Две разбитные девицы, появившиеся вечером на корабле, не сошли утром на берег. В судовых документах их оформили как официантку и уборщицу. Ранним утром, когда люди на спали как убитые на своих койках, буксир зацепил китобойное судно и вывел его из ворот гавани в море. Тогда троица администраторов с помощью Кока и самого Мелвилла бесшумно подняла паруса. и Сигл, подгоняемый попутным ветром и теплым западным течением, спокойно ушел в открытое море, держа курс на северо-восток. План мистера Мелвилла удался. Ни один человек в порту не узнал об открытии таинственного острова, и никто не узнает, пока корабль не возвратится из своего нового плавания. Когда же Сигл развил скорость до 7 миль в час, и буксир скрылся из виду за мысом, замыкающим гавань, капитан Мопс воскликнул. «Я полагаю, теперь мы можем выпустить этого дикаря из клетки. Теперь он нам не может повредить». «Да, выпустите его на палубу», — согласился Мелвилл. Губкинса послали отпереть канатный ящик, куда вчера перед приходом портовых грузчиков заперли Ака. Вскоре штурман вернулся очень встревоженный. «Канатный ящик пуст. Этого негодяя нигде нет». «Что же теперь делать?» — обратился Мопс к Мелвилю. «Все в порядке», — отвечал тот. «Этот туземец не может нам повредить». и я думаю, мы без него обойдемся, ведь на этот раз мы будем охотиться не за кашалотами, а кое-зачем поценнее.